Глава 19. Огнепроводной шнур из детонатора я вырвал в последний момент. И еще бы несколько секунд, и мою победу я бы праздновал в Вальхале. В главном зале корабля творилась вакханалия. Экипаж корабля вторжения рвал на части своего бывшего капитана, и я чувствовал, с каким наслаждением голодные жуки впервые за много дней едят досыта. Меня окатывали волны обожания и преданности, готовность выполнить любой, самый безумный приказ нового хозяина. Моя инопланетная составляющая билась в экстазе, и если бы не разум Игоря Тарана, то я бы присоединился к пиру, а затем попробовал бы занять трон. Только вот и он, и я понимали, что нам управление кораблем все еще недоступно, и вряд ли когда-нибудь это изменится. Развившийся и ставший разумным жук, который захватил власть над Ульем, обычно перемещался в клубок управляющих сухожилий корабля, и там начиналась его трансформация». Лапы атрофировались, чешуя исчезала за ненадобностью, а эти самые сухожилия со временем прирастали к изменившемуся телу и становились частью монстра управленца. Ну а потом обездвиженный и разросшийся до огромных размеров жук вообще переставал двигаться. С тех самых пор, как он принимал на себя командование, заботу о теле пропитании и пропитании матки брали на себя рабочие. Это идеальный случай, когда рабочие есть и корабль в порядке. Если же каким-то образом корабль погибал или погибали рабочие особи и в других подобных ситуациях, новый босс поступал по-другому. В случае гибели корабля часть уля становилась бродячей, то есть капитан в окружении свита отправлялся на поиски. Нужно было найти другой метеорит и либо захватить его силой, либо в сражении погибнуть самому, после чего боевые и рабочие особи становились добычей победителя. Если же метеорит не найдется, капитан был в состоянии построить новый. Это было долго и мучительно, иногда занимало столетия, но тем не менее было вполне под силу матки. В этом случае требовалось вывести новых жуков, так называемых строителей. Они искали подходящие материалы и формировали корпус корабля, а потом и его внутреннее заполнение. И все это время строителей нужно было кормить, сопровождать в поисках, ибо они, несмотря на то, что многие из них были гигантского размера и силы, были беззащитны перед врагами, и помогать добывать нужные ресурсы. Построив корабль, строители погибали в стартовых тоннелях, заживо замуровав себя в них, а на их телах появлялась особая бактерия, которая эти тоннели заполняла газообразным топливом. Если газа было достаточно, чтобы стартовать с планеты и взять новый курс, то матка выживала. Ну а если ресурсы планеты были настолько истощены, что к завершению постройки строителей было мало или достроить корабль не получалось? И тут тоже куча вариантов. Все в улье подчинялось выживанию. Обычно боевые и рабочие особи в этом случае поедали незадачливого командира и впадали в спячку, которая могла длиться тысячелетия. В моем случае выбора у меня нет, мне подходит только бродячий вариант. Мое тело не сможет больше меняться, и только в этом случае я смогу заставить своих миньонов нападать на других особей улья. Есть и другие проблемы. Я не уверен, что смогу контролировать своих бойцов на расстоянии, а это значит, что вполне вероятно нападение на людей». Уберечь бункер от атаки я наверняка смогу, но вот как объяснить паукам, что один из видов пищи, причем самый многочисленный и вкусный, а также пригодный для размножения, теперь табу, я не знаю. Над этим еще стоит работать, и пока у меня на это нет времени. Корабль захвачен, команда подчинена, остались сущие пустяки. Каким-то образом объясниться с полковником Козыревым. В бункере наверняка уже поняли, что взрыва не будет. 15 минут отведенные прапорщиком уже истекли, и скоро нужно будет ждать гостей. Еще раз полюбовавшись на трапезу своих новых подчиненных, я с сожалением отдал им приказ зал не покидать и ожидать моих указаний, после чего закрыл пароход. Делегация из бункера пожаловала через полчаса. Злой как черт полковник, Козырев, подрывник и четверо вооруженных бойцов ворвались в корабль так, как будто собирались его штурмовать. «Не люблю незваных гостей, а эти по моему кораблю как у себя дома ходят». Все это время я провел сидя на ящиках со снарядами и думал над предстоящим разговором, но ничего дельного в мою голову так и не пришло. «И как мне это понимать?» Полковник остановился прямо передо мной, уперев свои руки в бока. Взгляд злой и ничего хорошего мне не предвещающий. «Ты что творишь, сучонок? Ты как смеешь, выблядок, мои приказы игнорировать? Встать! Смирно!» «Вы бы, товарищ полковник, за базаром бы следили, а то несет вас, как дерьмо в смыве унитаза». «Со своими бойцами будешь так разговаривать?» «Я даже не подумал подниматься. Устал я. Хлебальник, завали и успокойся. Я все объясню, когда ты прекратишь истерить». «Что?» Лицо полковника побагровело, хоть прикуривай. Он не сомневался и мгновение, и тут же навел на меня ствол автомата. «Да я тебя сейчас пристрелю, сволочь!» Я только вздохнул и на мгновение открыл проход за своей спиной. Фонарь полковника светил как раз на меня, и он во всех подробностях увидел, что творится в огромном зале. Его глаза расширились от ужаса, а автомат немедленно переместился к плечу, беря на прицел ближайшего паука, который застыл в угрожающей позе в метре от меня. Прежде чем полковник успел выстрелить, стена снова стала глухой. «Поговорим без угроз и истерик». Я не сбинулся с места и сидел все в той же расслабленной позе, как и до этого. Стоящие напротив меня бойцы бункера лихорадочно готовили оружие к бою, а один из военных пытался оттащить полковника подальше от штабеля со снарядами, который не мог помешать атаке жуков, если проход снова откроется. «Отпусти!» Полковник отмахнулся от телохранителя и снова повернулся ко мне. Наши взгляды встретились, и несколько секунд мы играли в гляделки. Умный все же мудак этот Козырев. Он сразу догадался, что это именно я открыл и закрыл гигантскую дверь. «Как?» «Товарищ полковник, надо немедленно взрывать, пока они не вырвались!» Прапорщик тоже очухался быстро и бросился к своему хозяйству, на ходу доставая из рюкзака новую бухту шнура. «Уходите, а я тут все починю и за вами». «Отставить! Вышли все вон!» Полковник даже не обернулся. «Вон, я сказал!» «Но товарищ...» Начал было возмущаться один из бойцов, только договорить ему не дали. Остальные военные, подхватив его подруги, потащили прочь из кормового зала. Через несколько секунд шаги затихли. Мы с полковником Козыревым остались одни». Я ничего пока не буду говорить, я лучше покажу. Только не стреляй. Спрыгнув с ящика, я подошел к полковнику. Лучше вообще убери автомат за спину. И не бойся, тебе ничего не грозит, пока я рядом. Сейчас я открою проход снова. И если ты откроешь проход, и все эти жуки полезут наружу, автомат мне не поможет. Напряженно хмыкнул полковник, но послушно опустил автомат стволом вниз и перекинул ремень за спину. Я только хмыкнул, когда он вместо автомата взял в руку гранату и выдернул из нее кольцо потому как он смотрел при этом на ящики, было понятно, что он задумал. «Храбрец. Если что-то пойдет не так, он похоронит тут меня со всей моей сворой и с собой вместе. Ну что же, вполне приемлемый вариант. Я зауважал его еще больше». «Ты точно уверен в том, что делаешь?» «Уверен», — ответил я и открыл проход. «Твою дивизию?» Полковник замер, рассматривая внутреннее убранство корабля. Жуки внутри занимались своими делами и никто, казалось, не обращал на нас никакого внимания. «Ну, пока не дивизия, тут всего лишь на роту с усилением и на небольшое авиакрыло наберется, а также тыловые подразделения моей будущей армии», — хмыкнул я, довольный произведенным эффектом. Шагнув внутрь, я подошел к застывшему истуканам пауку, которого до этого видел полковник, и похлопал его по чешуе. «Зато можно сказать, что это бронированная штурмовая рота Прорыва, которую можно будет использовать для захвата следующего корабля». «Они слушают тебя?» Я едва расслышал голос полковника, он говорил почти шепотом. Вместо ответа я приказал пауку сомкнуть лапы так, что появилась импровизированная лестница, по которой я поднялся наверх и уселся прямо на голову монстра. При этом его огромное жало я приспособил под подставку для ног. «Безоговорочно! Подойди сюда, не бойся!» «Твою мать, как?» Полковник сделал несколько шагов вперед и, смело протянув руку, потрогал лапу чудовища. «Как ты смог это сделать?» «Это долгая история». Я слез с паука и отпустил его. Монстр мгновенно прыгнул назад, стремясь как можно быстрее добраться до остатков пищи в центре зала. Во время его движения полковник шарахнулся назад, но тут же взял себя в руки. «Пошли, поговорим без свидетелей». Как только мы вышли в кормовой зал, я закрыл проход и уселся на тот же ящик, на котором до этого и сидел. Козырев плюхнулся рядом и, пошарив в карманах разгрузки, вытащил вначале кольцо гранаты, которое аккуратно вставил на место, а потом нашел сигареты. «Будешь?» Умелым движением, выщелкнув из пачки две белые палочки, он протянул пачку мне. Я покачал головой. Я никогда не курил и начинать не планировал. Да и неизвестно, как к таким забавам паразит отнесется. А я закурю, пожалуй. Ты знаешь, я эту пачку в кармане ношу с самого дня вторжения. Любка моя все пыталась меня составить бросить. Говорил, что как только выйдем на пенсию, так на море переедем и здоровьем своим займемся. Сын взрослый у меня. Давно там обосновался с семьей. Внуки там опять же. «Бегать будем, говорила, на велосипедах кататься, фрукты есть, в горы ходить. В память о ней я и держался. Она вроде не осталась». Полковник посмотрел на зажатую в пальцах сигарету, потом решительно щелкнул зажигалкой. В воздухе потянуло дымом и запахом табака. Козырев с наслаждением сделал затяжку и откинулся спиной настоящий позади снарядный ящик. Я пока молчал, давая военному, который потерял всю свою семью и несколько дней державшийся, как скала в бушующем море, выговориться. «Я знаю, что они все мертвы. По крайней мере, Люба точно. Она заведующей столовой у нас в части работала, а столовая как раз посреди поселка. Именно туда упал метеорит», — подытожил полковник, немного помолчав. «Мы пытались туда пробиться, но не смогли. Едва ноги унесли, потеряв всю технику. А Я в ответе за людей, что собрались на полигоне, и поэтому больше в родину мы не совались. Ты представляешь, Игорь, как тяжело это, когда знаешь, что твоя любимая женщина стала пищей для ужасных инопланетных тварей». «Возможно, послужила инкубатором для одной из них, и ты ничего не можешь сделать, даже отомстить». «Я знаю, ты не один такой, полковник», – пожал я плечами. «Все мы родных и близких потеряли». «Да, не один», – кивнул полковник. «И все хотят мести. Скажи мне, Игорь, как у тебя получилось, и сможем ли мы так же, как ты? Ты понимаешь, что только что сделал? Ведь если каждый из нас, из выживших, сможет взять под контроль тварей, то нам не придется терять людей». Мы сможем воевать с силами вторжения их же оружием. «У всех, боюсь, не получится», — вздохнул я. «Я в своем роде уникален. Не все так просто со мной». «Не вижу различий между тобой и мной», — удивился полковник. «В чем это выражается? Смог ты, смогу и я». «Все непросто», — хмыкнул я и принялся рассказывать свою историю. «В первый день вторжения, когда мы толком ничего не знали, мы с товарищами извлекли только что внедрившегося в тело человека-паразита. Сильно повредили его при этом. Хотели руководству передать. А на следующий день я получил ранение в бедро, и эта личинка оказалась рядом. Пока я был без сознания, она смогла проникнуть в мое тело. Видимо, из-за повреждений и из-за того, что вместо грудной клетки он попал в ногу, взять меня под полный контроль у паразита не получилось. С тех пор мой организм изменился. Раны на мне заживают очень быстро. Я стал сильнее и выносливее. Могу видеть в темноте и дышать под водой. И это только то, что я смог выяснить. Бог знает, что еще я теперь могу. Я контролирую свой разум, но когда адреналин затуманивает мой мозг, когда моему телу грозит смерть, инстинкты твари выходят наружу. Инстинкты и мысли. Я многое узнал про улей, я знаю еще не все, но уже гораздо больше любого человека на земле, и каждый день узнаю что-то новое. Именно в этом состоянии, когда мне грозит опасность, я могу контактировать с остальными тварями улья. А учитывая то, что когда они рядом, мне всегда угрожает гибель, то эта связь не может разорваться в этом корабле. Когда мы бежали от взрыва, я внезапно понял, что нужно делать. Наверняка это воздействие соседа. Матка Улья всегда может подчинить любого жука, который окажется рядом, только вот мой мозг остался человеческим, и я могу противостоять ее приказам. Так мне и удалось убить хозяйку этого корабля, когда я понял, как можно открыть проход в командный зал. Когда матка умирает, именно тот жук, который развитие и умнее всех остальных, может принять на себя ее функции. Тут это оказался я. Теперь это мой корабль и мои жуки». Как видишь, такое под силу только мутантам. Впервые сказав вслух то, что я долго хранил в себе, мне сильно полегчало. Я мутант. Наконец-то я это признал. Помесь жука и человека. Вот оно что. Полковник задумчиво смотрел на меня. Мутант, значит? Когда мне сказали, что нашли тебя со сломанной рукой и ребрами, а потом ты сам пришел в бункер и разговаривал со мной в кабинете с той, как ни в чем не бывало, я подумал, что меня обманули. Я даже по этому поводу высказал свое фигаврили. Так были переломы или нет? Поломало меня сильно, а сейчас от переломов и следа не осталось. Кости срослись, наверное, подтвердил я. Говорить полковнику о том, что в выздоровлении на первом месте стоит белковая еда, я пока не стал. Пусть это побудет моим секретом. Просто я не чувствую больше боль в том месте, хотя, возможно, процесс восстановления еще не завершен. Ты сможешь направить этих тварей в атаку на село Родина? Полковник, казалось, проигнорировал мои слова. Он думал о чем-то другом. И я знал о чем. Он думал о месте. Все чаще и чаще в нашем разговоре мелькало название села, где погибли остатки его полка и любимая женщина. Оно ближе всего к нам и больше всего доставляет беспокойство. Оттуда ежедневно приходят все больше и больше жуков. Скоро они попросту задавят нас числом. Смогу. Вот только боевые особи этого корабля еще не развиты. Их только начали откармливать. А у кораблей, которые смогли развиться после приземления, полноценно этих бойцов уже выше крыши. И кроме того, сами по себе мои жуки на матку не нападут, даже если просто проникнуть в корабль. Если меня не будет рядом, матка перехватит контроль над жуками моего улья, и мы их просто потеряем. Хотя я могу попробовать перехватить управление чужим хамелеоном. Не думаю, что это будет легко и безопасно, придется подойти довольно близко, но я могу попробовать. Понятно, это надо обмозговать. Торопиться не будем, все продумаем, но и затягивать тоже нельзя. Глаза полковника горели. «Эх, если бы таких, как ты, бойцов была хотя бы сотня! Уметь управлять жуками, залечивать свои раны, быть сильнее!» «Личинка в бедро, говоришь?» «Поврежденная личинка», — поправил я полковника. «Я уже понял, к чему он клонит. Но чтобы такую получить, нужно, чтобы кто-то умер. И это мы тоже обдумаем», — кивнул головой полковник. «В конце концов, не обязательно, чтобы это был человек».